Эпизод 3. Катюша разделась и, потирая настывшие ладони, остановилась у плотно задёрнутых портьер палевого цвета, закрывающих дверь в её маленькую девичью комнатушку. Не двигаясь, откинув голову на косяк, она смотрела прямо перед собой в широкое двойное окно, выходящее на перекрёсток проспекта и улицы диктатуры. Глаза её, чёрные как уголь, глядели, не мигая в одну точку. Она не видела, как снег густыми хлопьями лип на стекла, таял, стекая вниз. Во всем ее облике, в высоком росте, в неподевичьей широких плечах цвела красота, сила и молодость. Губы ее были красные и сочны, как спелый плод. Капризно вздернутая губка красноречиво подчеркивала упрямый, несговорчивый характер, решительный в трудную минуту. Все ее лицо горело пунцовым румянцем, пробившимся сквозь смуглую кожу, покрытую на верхней губе и на висках возле ушей темным пушком. За чаем, опустив глаза, Катюша спросила. «Папа, как ты понимаешь индивидуализм?» Андрей Михайлович недовольно фыркнул. «Я же тебе говорил». «Тогда ты еще нащупывал определение. Сейчас, я думаю, ты успел обдумать». «Нельзя ли без политики хоть чай попить?» — остановила мать. Она не хотела, чтобы Катюша снова подняла вопрос о Григории, находясь под впечатлением, как видно, невеселой встречи. «И чай, милая Евгения Николаевна, политическая штука», — сказал отец, дуя в чашку. «Кругом политика. Жизнь — политическая штука. Никуда не попрешь. Таков двадцатый век». Впрочем, девятнадцатый был тоже не без политики. Катюша напомнила отцу о вопросе. Андрей Михайлович сразу посерьезнил, отставил чашку с блюдцем, облокотясь на стол, подумал, щурят такие же черные, поблескивающие глаза, как и у Катюши. Индивидуализм — серьезное заболевание, Катюша. Он пришел к нам с той поры... Андрей Михайлович кивнул в сторону одинарного окна, словно индивидуализм пришел к Нелидовым со стороны улицы диктатуры. Если угодно, индивидуализм — рак империализма. Начиная от Рокфеллера, Меллана, Дюпона, Форда, кончая рядовым Джоном-стяжателем, державшим Рокфеллеровские акции, все подвержены этой злокачественной опухоли — индивидуализму. Ему они обязаны разобщением взглядов, притуплением вкуса к общественной жизни. Каждый сам по себе, сам для себя и никого вокруг. Вот квинтэссенция индивидуализма. Для американцев индивидуализм — нормальное повседневное явление. Для нас чуждое и вредное. Наш народ силен коллективным умом. Если кто мнит себя единственным вершителем судеб народа, рано или поздно окажется за бортом жизни. Индивидуализм антипатичен народу. Хуже ничего нет, когда советский человек замыкается в себе, в своих мыслях, желаниях, стремлениях и варится в собственном соку. Где-то живут люди, борются, строют, веселятся, поют песни, ходят в театр — А индивидуалисты живут сами по себе, чураясь общего. Так жить нельзя. Никак нельзя. Надо жить с открытыми дверями, с открытой душой. Чем чаще проветривать квартиры, тем меньше осядет в них пыли индивидуализма. Это как моль. Где пыльно, там и моль. Как хорошо поговорить с отцом. Как ей стало легко и свободно на сердце. Вот если бы он также разъяснил ее запутанные чувства, разобрался бы в них, сказал бы, что делать. — Я так и понимаю, папа. — Чур не все, — остановил отец, сунув к ней щиток ладони. — Я вижу, как ты понимаешь с этими делами. Не все сказанное применимо к Муравьеву. Он не такой уж индивидуалист, чтоб бить о нем в набатный колокол. У человека от рождения имеются индивидуальные качества, и с этими качествами надо считаться. Муравьев — человек с трудным и сложным характером. Замкнутость, нелюдимость — плохие стороны его характера. Бацилла единоличника работает в нем активно. Ею он обязан своим дьявольским приречьем и все такое с этими делами. Он будет драться за приречье, Драться! «А хватит ли селенки?» «Говорит, что хватит». «Хм, да понимает ли он, куда он нас тянет?» «Нет, нас хватит его фантазий, по горло сытый». «Он привез себе подкрепление». «Какое?» «Ленинградку какую-то». Андрей Михайлович вылез из-за стола, закурил. «Да, он хорошо знает Муравьева. Неплохой геолог, собственно говоря». А вот помешался на своем приречьи Что у вас говорилось на парткоме о приречье папа Андрей михайлович засопел и сердито пробормотал а тебе не обязательно знать, что мы обсуждали на закрытых заседаниях совершенно не обязательно скажу только григорий свет митрофанович слишком много берет на себя. намеренье его нам известны да да катюша. «Твой заполошенный Муравьев хочет все управление свернуть на свое приречье!» Евгения Николаевна громко захохотала, заразив своим смехом Катюшу. Мать смеялась как-то по-своему, особенно. Вдруг захохочет и закроет лицо руками, как смеются застенчивые дети. «Папа, я хочу знать всё, потребовала Катюша. «Бог мой, да разве он тебе не сказал все, что у них происходило на порткоме?» Изумилась мать. «Что? Что?» Андрей Михайлович замер на месте, выпрямившись, как гвоздь, воткнутый в пол. «Умному Катя и намека достаточно, а по намекам отца можно составить себе полную картину». «Ясно, ясно. Ты с этими делами, конечно, умнее всех». Всем стало смешно и весело. «Сколько же неукротимой энергии неспокойного духа в ее отце!» этом маленьком, щупленьком, невзрачном человеке в мешковатом пиджаке с сутулой спиной, с седыми торчащими ежиком волосами, торопливым и подвижным. Испытывал ли он когда-нибудь душевные потрясения? Как он любил мать? Что было между ними в первые дни встречи? Сразу ли они поняли друг друга? Катюша хотела себе представить отца юношей, но ей мешали его седые волосы. Морщины у глаз, в углах губ, на лбу. Как будто Андрей Михайлович никогда не был юным, а вот всегда таким, к какому она привыкла, как к родинке на левой щеке матери. Он старел на ее глазах, но она не замечала ни того, как на его лице собирались новые морщины, ни того, как он бессонными ночами беспрестанно дымя папироской просиживал в кабинете до утра. Для нее отец был таким человеком, жизнь которого давным-давно улеглась в определенные берега. «Спокойной ночи, папа!» «А мне?» Катюша молча потерлась лицом о волосы матери и, едва сдерживаясь от слез, внезапно защекотавших в носу, поспешно ушла к себе. Отец и мать переглянулись. «Что с ней?» — спрашивал взгляд Андрея Михайловича. «Не будь слепым, увидишь». отвечали кроткие глаза Евгении Николаевны.